Домой они возвращались куда позднее, чем планировали. Артур понимал, Сашка нервничает из-за того, что Никита столько часов в одиночку сражался с болезнью, и ему самому тоже было неспокойно от этого, но кто же знал, чем обернется цирковое представление. Несколько сообщений, отправленных Сашей, остались без ответа, и они оба утешались тем, что их одноглазый спит, оглушенный лекарством. Глядишь? Болезнь наскучит терзать тело, которое пребывает в иной реальности, и она уберется во своясье. Артур очень на это рассчитывал. Никита был нужен ему в деле, которое буквально час назад они квалифицировали как убийство. Именно тогда, в кабинет директора цирка, где Логов допрашивал Геннадия Стасовского, постучала высокая худая билетерша с длинным морщинистым лицом и извиняющимся тоном сообщила, что одна из зрительниц... побывавших на последнем представлении, хотела бы сообщить следователю нечто конфиденциальное. «Вы ведь следователь?» — уточнила она, устремив на Артура темный подозрительный взгляд. «Он самый», — откликнулся Логов приветливо, — «Артур Александрович». По опыту он знал, что такие вот тетушки, которых обычно никто не замечает, порой сообщают самые ценные детали. Он поднялся и навстречу, простите, а вас как? «Нина Васильевна Голубева». «Я рад!» Артур послал ей ту самую улыбку, которую приберегал для особых случаев. Было похоже, что ее ничуть не смутил интерес красивого мужчины, и Артур весело подумал, что лет двадцать назад Нина Васильевна была в цирке более заметной фигурой. Ее сегодняшняя почти тростниковая сухость тогда выглядела утонченностью, а высокие женщины уже вошли в моду. Вполне возможно, она знает множество закулисных тайн. «А здесь есть другой свободный кабинет, где мы могли бы переговорить с этой дамой?» Голубева задумалась лишь на секунду, потом поманила его, а когда Логов вышел в приемную, которая оказалась пуста, шепнула. «Она в коридоре. Можете здесь поговорить, а я зайду по караулю Гену, чтобы не подслушивал. А он способен?» — Артур тоже перешел на шепот. «С такой-то женой?» — она добавила одними губами звук «пф». объяснять значение которого не было необходимости. Он решил хотя бы наспех прояснить ситуацию. «У Миши Венгра только с Мартой был роман или...» О -о -о -о она закатила глаза. «О чем вы, Артур Александрович?» «Этот мальчик реагировал подобным образом на все, что движется». «Так уж и на все. Я вас уверяю», — Артур слегка прищурился. «А вы его недолюбливали, Нина Васильевна». Только давайте без этой ерунды, что о покойниках нельзя говорить плохо. Если бы умные люди не помогали мне добыть нужные сведения о жертвах, я ни одного преступления не раскрыл бы». В отличие от остальных, она не стала перечить, называя случившееся несчастным случаем, и это заинтересовало Артура еще больше. Но Голубева указала на дверь в коридор. «Вам нужно срочно переговорить с этой зрительницей. Срочно!» и скрылась в кабинете директора, где оставался Лавитор. «Все интереснее», — подумал Логов весело и выглянул в коридор. Ожидавшая там высокая женщина, ничуть не ниже билетершей лишь немногим его самого, оказалась совсем молодой, ей тридцати, наверное, не было, поэтому он первым делом подумал, что это одна из подружек Венгровского, и ошибся. Полина Кузнеченко даже не слышала о Мише до этого дня, а на представлении привела сына шести лет, ее Гошка, Оказался смышленым пацаном и по дороге домой задал вопрос крючком вонзившейся матери в сердце. А гимнаст упал, потому что та тетя посветила ему лазером в глаз. Дергая поясок светлого плаща, Полина созналась логову. «Ой, я не хотела вмешиваться. Лень было назад тащиться, хоть мы и живем в десяти минутах езды, но Гошка все нудил про этот лазер. Я его уже дома прижала, сам придумал. А он такой, нет, мам». Я правда видел, как тетя ему в лицо красную точку направила, мне прям не по себе стало. Это ж значит, ну, то самое, да? Боюсь, то самое. А вы сами видели эту тетю?» Она по птичьи дернула головой. «Я? Нет, но Гошка ждал только тигров, вы же знаете, детям воздушные гимнасты сто лет не нужны. Он вертелся все время, может, и заметил что-то? Или вы думаете, врет?» «Врет?» — преувеличенно возмутился Артур. «Нет, что вы!» Он мог просто неправильно что-то понять. Мы с вами уже подзабыли, как работает детская фантазия. И что именно ребенку может показаться подозрительным. Ваш мальчик где сейчас? Ну, где? Дома, конечно, с бабушкой. Я ж не потащу его назад, правда? Само собой, заверил Логов. А вы не будете против, если я с вами отправлю нашу сотрудницу, и она попробует выяснить? Вдруг Гоша запомнил эту женщину с лазерным фонариком. Меня мальчик может испугаться, а наша оперативница... «Она молоденькая совсем и вот такусенькая ростом», — он удержал ладонь в метре от пола, потом приподнял повыше. «Ее дети не боятся». Полина неожиданно занервничала. «Ну, я не знаю. У моего сына, знаете, рез А после допроса ему хуже станет? Такая болячка и еще то удовольствие». «Понимаю. Но Гоша и не обязательно знать, что Саша из полиции. Можете представить ее как свою новую подругу, а еще лучше, как младшую сестру вашей подруги». «Саша — милая девушка, вам будет с ней легко. Прихватите ее с собой. Она запросто усядется с ним на пол, покатает машинки. Разумеется, вы можете все слушать. У вас дома есть палатка для тайн?» «Для тайн?» — протянула она удивленно. «Ну как, обычная детская палатка есть, Гошка там играет?» «Отлично, Саш туда поместится. Пусть они пошепчутся, только не мешайте им, она сумеет разговорить вашего мальчика», — заверил Артур и для пущей убедительности добавил. Наших оперативников обучают психологи, как общаться с людьми разного возраста, в том числе и с детьми. Ну, если психологи...» Логов знал, что это сработает. В психологов современные родители верили больше, чем в Бога, и Артур уже не раз это использовал. Попросив Полину присесть, он вышел в коридор и позвонил Сашке. «Срочно ко мне, кабинет директора на третьем этаже. Пока идешь, слушай, что тебе предстоит сделать». Спустя четыре часа... Возвращаясь домой, они оба уже не сомневались, что тетя с лазерным фонариком существовала на самом деле. Сашка поверила мальчику абсолютно. Его наблюдательность сделала бы честь профессиональному разведчику. Когда они спрятались в защитного цвета клеенчатой палатке, Гошка шепотом поведал Саше, уже построивший вместе с ним замок из Лего, что сегодня он видел настоящий труп и даже знает, кто убил гимнаста, Ванзи в красную точку ему в глаз. — У меня тоже такая указка есть, — похвастался он. — Наш Пуся любит гоняться за такой точкой, только я никого не убиваю. Она перешла на шепот, чтобы атмосфера тайны стала еще убедительней. — А кто убийца? — Тетенька, — сообщил Гошина, распев. — Молодая? Он задумался. — Не знаю. — А какие у нее были волосы? Длинные? — Да. — На этот раз он ответил уверенно и провел рукой по своему предплечью. — Вот такие белые. — Мог быть и парик, — решила она. И она прям держала эту указку перед собой? не -е -е -е. Она ее спрятала. Вот так. Гоша показал сжатый кулак и подпер им щеку. — Вот никто и не заметил. Кроме тебя. А я увидел, как он чуть-чуть высунулся и луч блеснул. Саша произнесла с чувством. — Какой же ты молодец, из тебя классный следователь выйдет. — Да, — обрадовался мальчик. — А учиться не надо. — Учиться придется, — вздохнула она. — И мне тоже. — А ты еще не ученая? — Недоученная. А ты что-нибудь еще запомнил? Может, у этой тети большой нос был или, ну, я не знаю, рога? Расхохотавшись, Гоша повалился на бок и толкнул ее коленом. — Рога! У людей не бывает рогов. — Не скажи, у некоторых очень даже ветвистые, надеюсь, ты об этом не узнаешь. — Так что там с носом? — он задумался, копаясь в памяти и удивленно произнес. «Ну да. Большой нос был. Накладной», — подумала Саша. «Эта женщина боялась, что ее узнают. Она из своих? Или просто такая осторожная? А она была маленькая, как я, или высокая, как твоя мама? Как тебе показалось?» Перевернувшись на спину, Гоша принялся болтать ногами в воздухе. «Как мама!» — Саша вздохнула. «Везет же. Я тоже хочу быть высокой». Мимо ее лица промелькнула пятка. «И я. Ты еще вырастешь, а вот я уже вряд ли». Он перекатился на живот и уставился на нее с недоверием. «А ты уже старая?» «Ну ты чего?» — она по-свойски ткнула его пальцем, и Гоша захихикал. «Какая же я старая, мне еще двадцати лет нету, просто я взрослая». «А взрослые перестают расти». «Это хорошо», — заявил он. «А то ты стала бы великаном, таким огроменным, как та тетя с фонариком». как она была очень высокой». Мальчик быстро закивал и начал выбираться из палатки. — Пойдем играть, мне надоело про нее говорить. — Почему? Она злая. — Это точно, — пробормотала Саша, выползая за ним следом. — Но мы ее найдем и накажем. А нечего быть такой злюкой.